Ничуть не помогло ей и приближение Рождества. Где бы ни видела она праздничные украшения, каждая пламенеющая ягода на венке из астролиста, каждый отблеск на нитях мишуры рождали в ее груди острую боль, так как неизменно напоминали о пустом детском чулочке, подвешенном к камину, в ожидании подарков. Быть может, это был чулочек Джейми. Наконец, за неделю до Рождества она выдержала то, что казалось ей последней битвой в ее внутренней борьбе. Решительно, но с далеко не радостным лицом она отдала краткие распоряжения Мэри и призвала к себе Полиану. «Полианна», — начала она почти сурово, — «я решила взять к себе Джейми. Автомобиль будет через минуту. Я сейчас же еду за мальчиком и привезу его сюда. Если хочешь, можешь поехать со мной». Глубокое душевное волнение преобразило лицо Полиан. «Я рада!» — воскликнула она. «Я так рада, что мне хочется плакать. Миссис Кэррю, чего это, когда, бываешь, чему-нибудь очень рада всегда хочется плакать?» «Право, не знаю», — рассеянно ответила миссис Кэррю. Выражение ее лица было по-прежнему отнюдь не радостным Когда они оказались в маленькой комнатке, где жили Мерфи, Миссис Кэррью не потребовалось много времени, чтобы изложить цель ее визита. В нескольких коротких фразах она рассказала о своем пропавшем племяннике и о возникших у нее в первое время надеждах на то, что Джейми и есть тот самый мальчик. Она не стала делать секрета из своих сомнений в том, что перед ней действительно Джейми Кент, но в то же время сказала, что решила взять его к себе и дать ему воспользоваться всеми преимуществами его нового положения. Затем, несколько утомленным тоном, она сообщила о планах, которые наметила для него. В ногах кровати сидела миссис Мерфи, слушала и тихо плакала. В другом углу Джерри Мерфи широко раскрытыми от удивления глазами негромко восклицал время от времени. — Фу ты! Вот так штука! Ничего подобного не слышал. — Что же до Джейми? Лёжа на кровати, слушал с видом человека, перед которым вдруг открылись двери рая. Но постепенно... Пока миссис Кэррио говорила выражение, его глаз менялась. Очень медленно он закрыл их и отвернулся. Когда миссис Кэррио умолкла, долго стояла тишина. Затем Джейми обернулся, и они увидели, что он очень бледен, а его глаза полны слез. «Спасибо». «Миссис Кэрью, но я не могу переехать к вам», — сказал он просто. «Не можешь? Как?» — воскликнула миссис Кэрью, словно не веря собственным ушам. «Джейми!» — ахнула Полианна. «Ну-ну! Ну что ты, парень? Какая муха тебя укусила?» — нахмурился Джерри. «Неужто своего счастья не понимаешь?» — «Понимаю». Но я не могу переехать к вам», — повторил Джейми. «Но, Джейми, подумай, подумай, что это значило бы для тебя!» С дрожью в голосе воскликнула миссис Мерфи. «Я думаю», — с трудом выговорил Джейми. «Неужели, по-вашему, я не знаю, что делаю, от чего отказываюсь?» мокрыми от слез глазами. Он взглянул в лицо миссис Кэрью. «Я не могу. Я не могу согласиться, чтобы вы сделали все это для меня. Если бы вы беспокоились обо мне, все было бы по-другому, но вы не беспокоитесь по-настоящему. Вам нужен не я. Вам нужен настоящий Джейми» а не настоящий. Вы не думаете что я ваш племянник. Я вижу это по вашему лицу. Да, но но беспомощно пыталась возразить миссис Кэрью. И потом. Если бы я был, как другие мальчики, и мог ходить, перебил ее Джейми, а так я надоел бы вам в два счета. И я видел бы это, и... «Мне было бы невыносимо быть такой обузой. Конечно, если бы вы беспокоились обо мне, как мамуся!» Он взмахнул рукой, подавил рыдание, потом снова отвернулся. «Я не тот Джейми, который вам нужен. Я не могу поехать с вами». С каждым словом его худая детская рука сжималась все сильнее так, что... Костяшки пальцев стали белее старой рваной шали, которой была накрыта кровать. Последовала минута напряженной тишины. Затем очень тихо миссис Кэрью поднялась со стула. Лицо ее было бледным, но в его выражении было нечто, подавившее рыдание в груди Полианы. Пойдем, Балиана. Вот и все, что она сказала. — Большего дурака, чем ты, не найти, — пробормотал Джерри, как только дверь закрылась. Но мальчик на кровати плакал так, как будто эта дверь была той, которая вела в рай и которая закрылась теперь всегда